Яков. На личике Лисхин вдруг появилась отчаянная решительность, и Громов, заметив перемену, подмигнул своей бывшей вдове. Та мило улыбнулась. Помириться? Скорее всего. Но не мое это дело. Мне бы историю да рассказать. С одной стороны, на душу давило бы обвинение в убийстве, подкрепленное собственными угрызениями совести по поводу писем и совершенной в отношении вас подлости. С другой — копание в чужом прошлом должно было бы натолкнуть на поиски в собственном. С третьей — напряжение усилили необъяснимые события пропажи и появления ПТА. С четвертой — окончательно задание изложил бы призрак, так умело вами сыгранный. А кто убил Нику? Воспользовалась паузой Алла. Никто и Громов. Инфаркт у Ники случился. Полагаю, с сердцем давно имелись проблемы. При ее-то образе жизни, а тут стрессовая ситуация. Эта паразитка, перебил Громов, хотела спиреть статуэтку». чего вы, конечно, не могли допустить. Полагаю, вы случайно пересеклись с ней. Зашли с небольшим обыском, а вдруг до тайна клада уже разгадана, и обнаружили Нику. Она, увидев вас, живого, перепугалась до смерти, в прямом смысле слова. — А ты еще большая скотина, чем я думала, — тихо сказала Дуся. — Почему ты скорую не вызвал? Почему? Не полез сделать искусственное дыхание, массаж сердца. Дусенька. Во-первых, понятно было, что она окочурилась на месте. Ну, а во-вторых, какого лешего я должен выпрыгивать из шкуры, чтобы оживить тварь, которая за всю жизнь никому ничего хорошего не сделала? Ну, допустим, случилось бы чудо, и я героически спас бы Нику. Дальше что? Содержать ее до конца дней, подкидывать денег на выпивку, смотреть, как она постепенно превращается в ничто. Да я, если хочешь знать, доброе дело сделал с Божьей помощью. Его-то хоть сюда не приписывай, — рявкнула Алла. — А кого приписать? Тебя? Что ж ты такая набожная не покаялась в содеянном? Не помогла Нелли, когда то еще можно было помочь. Нет, тебя устраивало положение, из грязи в князи. Княгиня ты моя провинциальная. Ухватила судьбу за хвост? Так радуйся, кем бы ты была сейчас? Или правильнее спросить, кем ты будешь? Где ты, Алочка, без меня денег возьмешь в нынешней-то ситуации? Так что светит тебе дальняя дорога до казённый дом, мошенница ты моя. Я дам денег. Дуся добрая, Дуся у нас всем помочь готовы. Не юродствуй, Громов. Спасибо, Дуся, я, я дам, и я не мошенница. Не мошенница, — подтвердил я, — просто женщина, доверие которой обманули. Ну да, ну да, доверие обманули, и вообще все тут ангелы. Алочка, сначала подружку предавшая, потом наколовшая с полсотни доверчивых граждан, Ника, мило открестившаяся от всей родни и, в конце концов, скатившаяся до содержания притона. Шлюхой была, шлюхой и осталась». Он был нагл, циничен и совершенно прав, потому что доказать обвинение в убийстве не выйдет. Кем была жертва? Алкоголичкой со стажем, из семьи хронических алкоголиков и уважаемый бизнесмен. Только вот уважение к этому человеку лишь номинально. Ну, а Аким, ну, удружил. Топа. Милая тихая топа, которая некогда отмазала брата от суда и подставила кого-то другого. Ильва — обманщица, циничная, расчетливая, хитрая стерва. Лиза, маленькая, нежная Лиза. — Я ни в чем не виновата, — Лисхин вспыхнула румянцем. — А разве я обвиняю? Я в восхищении. Использовать друга детства, близкого и дорогого человека, чтобы добиться цели, жертвовать собой и им. Ты и стали, нежное мое существо. — Яков Палыч, — Алла постучала коготками по подлокотнику кресла. — Вы не могли бы окончательно прояснить ситуацию. Я уехать хочу.